Глава пятая. Воздушное жилище. Морель охватило желание разыскать раненого зверя и, если можно, помочь ему. Несмотря на слабость, он отправился по следу. Но кровавый след уходил в густую чащу. Морель был еще слишком слаб, чтобы продолжать поиски. Сделав несколько десятков шагов, Он упал у зарослей хинного дерева, вдыхая душистый запах розовых и желто-белых цветов. У ног его валялась четырехгранная сломанная ветка. «А ведь это хина! Почему бы мне не полечить свою лихорадку?» — подумал он и, отодрав зубами кору, начал жевать ее, морщась от горечи. Морель начал лечить лихорадку хинной корой, подобно индейцам, которые издавна пользуются этим народным средством. Приступы лихорадки стали ослабевать, и скоро Морель почувствовал себя здоровым. Но он был еще очень слаб, ему приходилось питаться только растительной пищей. К орехам он скоро прибавил новое блюдо — муку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 Морель еще не оставлял мысли найти своих спутников или спуститься по одному из притоков амазонки и достигнуть жилых мест. Для этого он хотел использовать дождливое время года. С ноября по март беспрерывные ливни превращают ручьи в широкие реки. О направлении заботиться не нужно. Морель устроит плод, сделает запасы пищи и отправится в путь.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 Морелю каждый раз приходилось начинать строить заново. Так продолжалось несколько дней, пока Морелю не посчастливилось найти очень прочные и тонкие вьющиеся растения, которыми он туго связал остов крыши. Убедились ли обезьяны, что человек хорошо справляется с работой без их помощи, или им надоела эта новая забава, но скоро они оставили его в покое и Морель благополучно достроил своё временное жилище. Теперь он был защищён от дождя. Морель втащил к себе на дерево даже некоторые запасы пищи — муки из косовы, орехов и мёда медовых мух. Своё новое приобретение. Эти запасы могли пригодиться во время плавания. Вместе с тем они освобождали его от необходимости искать пищу во время дождя.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 однако мысль о топоре не оставляла его. Дерево легче поддается обработке. Надо начинать с топорища. Морель нашел подходящий корявый сук крепкого железного дерева и начал прожигать углями игольное ушко, продолговатую дыру. Это была тоже египетская работа, но все же дерево поддавалось обделке легче кремня. Скоро игольное ушко было готово.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 тогда морель решил использовать для плота бурелом и стволы подходящей длины, валявшиеся в руслах высохших рек. Их приходилось тащить отовсюду, часто издалека. морели изнемогал от этой непосильной работы. Чтобы найти бревно подходящей длины, ему иногда приходилось уходить на расстояние целого дня пути от своего жилища. В этом лесу, однообразным несмотря на все расточительное многообразие древесных пород, очень легко заблудиться. И Морель, уходя на поиски стволов, делал кремневым топором отметки на деревьях. Наконец материал для плота был собран. Морель торопился. Проливные дожди уже шли каждый день, и высохшие русла речек наполнялись водой.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 ежедневно посматривая на уровень воды. Наконец она поднялась до плота, лежавшего на берегу. В этот день дождя не было. «Сегодняшнюю ночь я еще могу провести на дереве», подумал Морель. «Но это будет моя последняя ночь. Через несколько дней из древесного жителя я превращусь в человека двадцатого века, и он забрался на свое дерево.